Глава седьмая Вместо чувства туманной отрешенности и адского головокружения наконец появилась упорядоченность и легкая эйфория от того, что у меня начало получаться. Я уже занимался самоисцелением, но такое впечатление, что я сам не понимал, что делаю. Все происходило чисто и интуитивно, не отдавая себе отчета, как это происходит и благодаря чему. Сейчас я начал понимать, что я действительно могу общаться со своим организмом. Пока это только на уровне смутных ощущений и эмоций. Но если тренироваться более настойчиво, то смогу договариваться с каждой клеточкой и с каждым мизерным потоком жизненной энергии. Пока у меня не очень получалось перенаправить лениво струящиеся потоки именно туда, куда надо». Общение с ними больше походило на разговор слепого с немым, но что-то уже начало происходить. Усилием воли я дал понять своему телу, что надо расшевелить правую руку, левая при этом онемела еще сильнее. Зато я наконец-то смог почесать этот гребаный нос. Пусть маленькая, но уже победа. Дверь в палату открылась, и вошла Надежда Сергеевна. Лицо серьезное и немного встревоженное. Первым делом она посветила фонариком в глаза и взяла за руку, считая пульс. Не тебе здрасте, никак дела. И вообще, зачем смотреть на меня, как на тяжело больного? У меня почти все в порядке. Вот полежу немного и буду как огурчик. только не зеленый и пупорчатый, а свежий и хрустящий. Напугали вы нас, Павел Петрович, покачала она головой. Скорее всего, ваше состояние связано с форсированным получением статуса адепта без реализации навыков на каждой ступени. Ваше рвение похвально, но на будущее постарайтесь так не делать. «А как там остальные?» — прохрипел я и закашлялся. «Примерно так же. Приходят в себя потихоньку. Став адептом, вы обрели новую силу, но с нехорошим побочным эффектом». «Вот черт!» «Что там не так-то?» «При использовании на полную катушку может вырубить в самый неподходящий момент. Завтра испытаете на полигоне, чтобы знать, куда лучше не лезть». «И что, у всех так?» «Ну, примерно. Можно выдать кратковременно впечатляющий результат, но потом отключка». «Надолго?» «Кто ж вас знает? У нас такой форсаж выдают крайне редко». «Я, если честно, даже не припомню подобного случая. Теперь ваша задача прокачивать не столько сами навыки, сколько свою выносливость. И не ищите себе локации для прокачки на пределе сил. Вы их в итоге не одолеете». «Понял, принял. А когда на полигон?» «Да хоть сейчас». Надежда Сергеевна скрестила руки на груди, вздернула нос и выжидательно посмотрела на меня. «Очень смешно». Я смог немного пошевелить ногами, но о том, чтобы куда-то идти, не могло быть и речи. Увидев мои потуги, доктор шахмыкнула, ехидно улыбнувшись. «Вы все еще торопитесь, граф Бестужев. К сожалению, придется подождать, пока организм восстановится, а потом снова начнете себя истязать непосильными нагрузками, как обычно». Я хмыкнул, но промолчал. «Конечно, она права. Я хочу все и сразу». И чтобы мне за это ничего не было, естественно. К сожалению, так не бывает. Вот и огребаю теперь последствия. Фигня, прорвемся. Только теперь надо быть осторожнее. Если и дальше рубить на пределе, можно сдохнуть от клыков какого-нибудь волка или вообще зубастый ежик глотку перегрызет, пока буду валяться в отключке на очередной полянке». Надежда Сергеевна еще раз окинула взглядом приборы, стоящую изголовья кровати, и вышла, предоставив меня самому себе и моим размышлениям. Но я один хрен не смогу просто лежать и ждать. Как только дверь закрылась, снова начал ковыряться в своем организме, налаживая ментальную связь с потоками энергий, крайне неохотно поддающимися моему воздействию. Через некоторое время я смог нормально шевелить руками и ногами, но вставать с кровати пока не рискнул. Дверь снова открылась, и симпатичная девушка в белом костюме вкатила столик с обедом и поставила его возле кровати. — Вам помочь пообедать, ваше сиятельство? — спросила она звонким, как колокольчик, голосочком я представил как эта красотуля выкладывает ложечку каши в беззубый рот старика продолжая мило улыбаться меня аж передернуло ну нафиг спасибо любезная я сам как-нибудь покряхтел я приподнимаясь на локтях просто оставьте меня со всем этим наедине как пожелаете девушка изобразила реверанс еще раз улыбнулась и вышла вот я гордый хмырь блин Ну, покормила бы меня красотка с ложечки, пока я разглядываю содержимое ее декольте. Ничего страшного не произошло бы. Вот сам теперь и корячься, ваше сиятельство. Я расслабил трясущиеся руки и снова плюхнулся на подушку. Волшебные ароматы, исходящие от подноса, стимулировали отделение. Только сейчас пришло понимание, насколько я голоден». Не без труда повернулся на правый бок и приподнялся на локте. Нюх меня не обманул. Глубокая тарелка с шикарным борщом и бифстроганов с пюрешкой. отделение усилилось. Теперь надо умудриться сесть, чтобы закинуть внутрь эту прелесть. А компот? Да, компот на месте, в запотевшем стакане. Надежда Сергеевна зашла ко мне на следующий день около полудня. Я стоял возле окна и смотрел, как разминаются на стадионе курсанты. Судя по нарезающим круги, они, как и я, были воинами. «Слабаки», — подумал я. «Вот выйду отсюда, покажу класс». «Павел Петрович», — услышал я за спиной, возмущенный удивленный возглас докторши, выдернувший меня из размышлений. «Вы почему не в постели? Вам еще три дня отлеживаться надо». «Да бросьте, Надежда Сергеевна!» Я повернулся к ней и улыбнулся, увидев крайне обеспокоенное личико. «Со мной все в порядке. Еще немного пошатывает, но в целом неплохо. И все-таки я прошу вас, ложитесь в кровать. Я позову Георгия Александровича, он вас посмотрит». Под строгим пристальным взглядом моей надсмотрщицы я улегся и накрылся одеялом. Она вышла из палаты и минут через десять вернулась со своим начальником. Двое работников вкатили в палату стойку с оборудованием, напоминавшую мне оборудование для лапароскопии. Я слегка занервничал. Мы же договаривались, что дырявить мое тело никто не будет. Зря переживал. Об этом не было и речи. Меня облепили датчиками и включили аппаратуру, выполнявшую те же функции, что и в первый раз, когда меня здесь изучали. На экране начали вырисовываться графики, таблицы и диаграммы. Ученые с любопытством следили за показателями, включая разные режимы сканирования. Я начал ощущать сжение и покалывание под наклеенными на мою кожу датчиками. Мышцы начали неконтролируемо подергиваться. Было крайне неприятно. Я уже собирался в ультимативной форме потребовать прекратить процедуру. Как вдруг все закончилось. «Ну что ж, Павел Петрович», — произнес Георгий Александрович, пролистывая на экране таблицу с результатами. «Очень впечатляет, но есть некоторые нюансы. Отсутствие выносливости при максимальной нагрузке? Именно так, но не только. Возросли показатели потенциала к телепатии и телекинезу, но очень своеобразно». Я, если честно, не совсем понимаю, как вам это сможет пригодиться, но я уверен, сможете найти этому применение. И еще мне не совсем понятно, как вы смогли так быстро восстановиться. Ваши друзья до сих пор не могут подняться с кровати без посторонней помощи, а ваше сиятельство уже по палате бегает. — Я догадываюсь, о чем вы говорите, — сказал я, помогая Надежде Сергеевне отлеплять от меня датчики. Я уже знаю применение этим способностям. Благодаря им я и восстановился быстрее, чем они. Хотя Антон немного занимался целительством. Он, по идее, первым должен был жить Но он немного быстрее оживает, как вы говорите, чем другие. Но до вас ему далеко. А по поводу ваших догадок мы поговорим чуть позже. У меня сейчас очень много дел. Завтра я смогу помочь с решением этого вопроса. Начальник лаборатории дал указания, и работники начали вывозить оборудование из палаты. Перед тем, как тот закрыл за собой дверь, я окликнул его на пороге. «Так как там мои друзья? Они в порядке?» «Почти», — ответил он и улыбнулся. «Да вы не переживайте. С ними все будет хорошо. Вы еще таких дел вместе наворочаете. Мама, не горюй». «Я могу их увидеть?» «Только не сегодня», — покачал он головой. «Им предстоят сложные процедуры, а вот завтра вполне». Ученый поднял вверх сжатую в кулак правую руку и закрыл за собой дверь. Докторша дала мне несколько рекомендаций и тоже ушла. Я опять остался один и уставился в белый идеально ровный потолок. Все сулят мне какую-то особенную жизнь. Но вот вопрос. Почему именно я? Это такой крутой отпрос графа Строганова? Или из-за того, что в его теле находится человек из другого мира? Впрочем, о чем я? Там, откуда я взялся, нет ни магии, ни телепатии и никаких других чудес. Зато нет и вторжения тьмы. У нас там своей тьмы хватает без всякой этой нечисти. Через три дня мы, наконец, покинули лазарет и приступили к тренировкам. Правда, я начал заниматься, еще находясь в палате. Отжимания, приседания, пресс — это все, что мне было здесь доступно, но уже неплохо. И, наконец, сбылось то, о чем я мечтал, глядя в окно. Я показал класс на беговой дорожке. Остальные курсанты, идущие по пути воина, напруденили в штаны от зависти. Когда я удовлетворил свое эго и оставил далеко позади потенциальных соперников, увидел стоявшего неподалеку валерия юрьевича он сложил руки на груди и смотрел в мою сторону так словно я непослушный ребенок которого надо направить на путь истинный не без участия ремня в том числе я сбросил скорость и остановился возле него но выпендривался сухо спросил он ну так есть децел растерянно ответил я и пожал плечами Я всегда мечтал уметь быстро бегать, но в прошлой жизни мне здоровье не позволяло. «А что, нельзя?» «Ты перешел черту, до которой было можно». Тренер говорил жестко, но чувствовалась груст, и меня это немного напрягало. «Ты можешь больше, чем многие другие, и остальным совсем не обязательно знать о твоих успехах. А еще больше о твоих слабостях». Все, что о тебе известно, может быть использовано против тебя. Поэтому прижми коленом к земле свое тщеславие и выпендрешь. Бегай, как все, или хотя бы не намного лучше. Я вас понял, Валерий Юрьевич. Учту на будущее. Вот и хорошо. Пошли в зал. Посмотрим, на что ты теперь способен, адепт Бестужев. Мы пришли в ту самую тренажерку, где я подтягивался с утяжелением. Мне самому стало интересно. Я подошел к стойке с грузами для ног, но тренер придержал меня за локоть. «Не надо ломать перекладину. Будешь двигать горы металла». Под чутким руководством гуру я накидал блинов на тренажер для жима ногами. Когда я решил, что теперь точно хватит, он сказал добавить еще парочку. Я прикинул общую массу по надписям и оторопел — «Я ему что, гидравлический домкрат, что ли?» «Не ссать, курсант! Жми давай!» «Ну ладно, попробуем». Я лег и уперся ногами в площадку. Когда на выдохе я толкнул кучу металла вверх, сам удивился, как легко мне это дается. Ни пушинка нифига, но вполне поднимабельно. На десятом повторе тренер остановил меня и повесил еще два блина. Пошло немного тяжеловато, но пошло. Еще пара блинов, и теперь уже пришлось, как следует поднапрячься. На седьмом повторе потемнело в глазах, но Валерий Юрьевич велел продолжать. Я смог отжать еще три раза, и на том мои силы закончились. Не будь тряпкой, Паша, рявкнул он. Жми давай, всю и силу в ноги, сосредоточься. «Ты же не просто качок. Ты воин-адепт. Сила не только в мышцах». «Ну да, не только». Я прислушался к внутренним потокам энергии, перенаправил их в ноги и толкнул вес еще раз. Потом еще и еще. Дело пошло, и я продолжал делать упражнения, ощущая небывалый подъем силы и легкую эйфорию. Еще десяток повторов, и все вокруг меня поплыло адской каруселью». Груз рухнул вниз на исходную, и я вырубился. Сколько я был без сознания, не знаю. В себя пришел, когда тренер плеснул мне в лицо холодной водой. Ледяные иголки впились в голову, заставив подскочить на скамья для жима. Хорошо хоть штанги не было на стойке, лоб бы себе раскроил. Или гриф погнул, хрен его знает, что я теперь могу. Валерий Юрьевич наблюдал за мной, криво ухмыляясь потом протянул полотенце. «Жрать охота, Паш!» «Еще как!» «Держи!» Он протянул мне пакет, где я нашел целую жареную курицу. «Теперь ты знаешь, что будет с тобой после перегруза. Ориентируйся на ощущения во время битвы. Там отключка недопустима. Проворонишь, и ты труп». Я молча кивнул, жадно отрывая зубами крупные куски. «Жуй как следует, нечего продукты переводить. Тебе еще надо научиться не только перераспределять силовые потоки, но и получать энергию извне, чтобы не таскать с собой постоянно огромный рюкзак с мясом». «А что, так можно было?» — спросил я и заржал сам над собой, чуть не подавившись курятиной. «Ну да, шутка-самосмейка. Сам пошутил и сам посмеялся». О таком варианте я знал, но скорость восстановления меня не устраивала. Проще как следует подкрепиться. Конечно, можно. С едой попроще для начала, но это не единственный и не главный выход. Когда с перекусом было покончено, и остались лишь обглоданные кости, тренер указал мне на застеленный матами пол. «Ложись звездочкой и закрой глаза. Так проще для начала». Я послушно распластался, как нетрезвый отпускник на пляже в Хургате. Тренер объяснял мне, что я должен чувствовать и что с этим делать. Получалось примерно то же, чему я самостоятельно учился в палате. Судя по участившемуся вплетению в речь тренера ненормативной лексики, я догадался, что делаю что-то не так. Повышение децибела вырывающихся из глотки инструктора и усиленной концентрации маты, сделали свое дело. Я знал, что в критической ситуации это всегда помогает. Лишний раз убедился. Я наконец-то ощутил в полной мере живые потоки внутри, и у меня начало получаться ими управлять на новом уровне, совсем не так, как раньше. Ну вот, граф Бестужев, тренер уселся на маты возле меня, вытирая испарину носа лба тыльной стороной ладони. У него был такой вид, словно он сам только что ожал ногами тот же невероятный вес, что и я. Теперь ты вправе называет себя адептом, пусть даже еще не первой ступени. Но ты теперь не тот же человек, что был раньше, и тебе придется научиться жить с этим. А дальше началось самое интересное. Раньше я назвал бы это изнуряющей тренировкой, но сейчас я раскрывал новые грани своих возможностей. Самым сложным оказалось уловить момент, после которого я отрубаюсь. После второй отключки я восстанавливался уже не пожиранием мяса, а управлением внутренней энергией. Для себя решил называть эту практику медитацией, самое близкое в моем словарном запасе определение. «Довольно неплохо», — кивнул тренер, наблюдая за моими успехами. «Теперь тебе стоит усвоить еще один урок. Иди за мной». Мы вышли через запасной выход на площадку позади здания. На площадке размером с поле для волейбола рядами стояли и деревянные, кирпичные и бетонные колонны. Некоторые из них были с большими дефектами, словно от удара здоровенной кувалдой — «Кое-где на поверхности были следы засохшей крови». «Что это?» — не удержался я от вопроса. «Боксерские груши для таких, как ты», — невозмутимо ответил тренер, наблюдая за выражением моего лица. «Нравится?» «Оригинально. То есть вы хотите сказать, что это можно пробить кулаком?» «Для большинства невозможно. Для тебя легко». «Разве мой кулак тверже кирпича и бетона?» «Очень хотелось бы верить, но не получается. Твой кулак ничем не отличается от обычного, но отличаешься ты сам. Надо сконцентрировать внутреннюю силу в кисти руки, чтобы она стала тверже камня. Потом нанести сокрушающий удар. Давай попробуем сначала на этом». Валерий Юрьевич указал на достаточно старое и изъеденное насекомыми бревно. Я сначала подумал, что оно трухляво, и пробить сможет и обычный человек, но потом разглядел множество кровавых отметин разной давности. Столько не было и на полуразбитой кирпичной колонне. В чем же подвох, интересно? Я перенаправил потоки энергии в правый кулак, и когда почувствовал, как он отяжелел, вмазал по бревну. В руке что-то хрустнуло и пронзила дикая боль, а на шероховатой поверхности остались свежие пятна крови. — Теперь ты понял, откуда здесь столько кровавых отметин? — хмыкнул тренер. Он словно услышал мой немой вопрос. — Все начинаются от этого бревна и делают это именно так. Ты напитал кулак силой, но не укрепил его, не дал защиты. Так какого же ляда нельзя было сразу нормально объяснить, проскулил я, стараясь утихомирить боль в руке и сопоставить отломки пясных костей силой мыслей. Будешь выпендриваться, заставлю этот стол лбом разбивать, рыкнул тренер. Первые испытания пройдено. Ты не струсил, как некоторые. «Лечи свою руку. Я в курсе, что ты это умеешь. Потом продолжим». «Знает он. Да хрена ты знаешь. Нет бы рассказать все по пунктам, а теперь умничаешь. Кости я уже поставил на место. Осталось заставить их срастись. На это ушло несколько минут. Неплохо получается. Быстрее, чем раньше. Может, испытать следующий удар на этом умнике?» а потом приставлю оторванную голову на место и скажу, что так и было. «Судя по тому, как сверлишь меня взглядом, ты готов», — кивнул тренер. «Бить надо вот так». Он подошел к кирпичной колонии и ударил по ней наотмашь. Из кладки вылетело несколько раздробленных кирпичей, и в воздухе повесло облачко рыжей пыли. «Ясно. Значит, на тебе испытывать не буду». «Налей силы в кулак. Почувствуй, как он превращается в молот, и бей. Для начала можно представить, что ты бьешь самого лютого своего врага. Помогает». «Ага. Кому бы я хотел так вмазать?» Первой в голову пришла, естественно, Софья. Я с превеликим удовольствием снес бы ей башку. Я напитал кулак силой, чувствуя, как он превращается в чугунную гирю. На колонне нарисовалось надменное недовольное лицо моей мачехи. В эти моменты я ненавидел ее особенно сильно. «На тебе, тварь!»